Глава 50. Хотя я знала, что в Элизиуме ангелы не стареют, было жутковато видеть, насколько Сера в Клер похожа на свою дочь. Я бы приняла её за Еву, если бы не золотой венец и травянистые глаза. Кроме того, Ева застряла в Элизиуме на следующие 96 лет. Я пришла поздравить неоперённую Селесту с её впечатляющим успехом. Перек, лаэр цвета фуксии с платиновыми кончиками сложились за платье, полностью сотканные из золотого жемчуга. Я не поблагодарила, ничего не произнесла. Просто уставилась на архангела и её верного щенка оценщика, пытаясь понять их истинные намерения, потому что, разумеется, дело тут не в похвале. Так чудесно видеть, как небольшая мотивация приносит столько пользы. Рубиновые губы Клэры загнулись в ослепительной улыбке. Давайте посмотрим на них. Только когда обаддон замёрзнет. Ну же, неоперённая, не стесняйся. Когда я не сделала ни малейшего движения, она хлопнула в ладоши и произнесла: "Лехатсемот". В переводе с ангельского покажись. Кости моих крыльев загудели, А затем они явили все перья, которыми я владела. Мои лёгкие, сердце и всё тело замерло. Никогда не стыдись своих крыльев, неоперённая. Не каждому дано их иметь. Глаза Клэр сверкнули, прямо как изумрудные серьги в её ушах. Или сохранить. Ярость пробежала по моей шее и залила щёки. Я попыталась спрятать крылья, но они будто застряли. выставлены на показ, чтобы все видели, чтобы смеялись над ними. Я притянула их к спине так крепко, как только могла, потом пожелала, чтобы они исчезли, но они остались. Как? Как она это сделала? "Аба ми хот", прорычал Ашер. В переводе с ангельского спрячься. Ты не имеешь права заставлять ангела демонстрировать крылья без их согласия. Несмотря на то, что нас окружало около сотни неоперённых, ни один не издал ни звука. Клэр захихикала. В самом деле захихикала. Если бы мы не имели права, тогда зачем обладать силой? Разве мы не ясно объяснили это тебе в тот день, когда сделали частью семёрки Сераф Ашер? Одна из наших обязанностей помочь неоперённым принять дар, которым являются их крылья. Мне против их воли. Сквозь зубы прорычал Ашер, прижимая меня к себе, словно опасаясь, что я могу сломаться или ударить архангела. Последнее гораздо вероятнее. Отцовство сделало тебя чрезвычайно снисходительным сераф. Мои пальцы сжались вокруг его предплечья, потому что на этот раз уже я боялась, что он может ударить Клер. В этом и состояло её намерение. подначить Ашера, чтобы он совершил проступок, поскольку он уже на испытательном сроке. Мы его напряжённого плеча коснулся рукав, а затем сам Тобиас шагнул вперёд. Его тело заслонило меня и часть Ашера. Сераф Клер, добро пожаловать. Его голос напоминал поток тепла в холодном воздухе. Приветствую тебя, Офен Тобиас. Как поживает твой дорогой сын? В её тони чувствовалось нечто такое, от чего напряглись мышцы в предплечье Ашера и в спине Тобиаса. Растёт как цветок. Вам стоит навестить его, когда он проснётся. Мне бы хотелось представить вас должным образом. По моей коже пополз холодок, который не могли умерить неразгорячённые кожа Ашера, не горящие прожилки окружающих камней. Что за игру затеял Тобиас? Приглашать Архангела на встречу с Адамом рискованно. «Я бы с удовольствием», — любезно ответила Клэр. «Мне сказали, что он так же прекрасен, как Найя». «Они родились в благоприятный день», — сказал Тобиас. «Я слышала. В один и тот же. До чего же невероятно. Ашер любит копировать меня, и так было всегда, несмотря на то, что я постоянно поощрял его развивать оригинальность». копирует в плоть до выбора спутницы ни одного из вас не заинтересовало истинное каждый ответ тщательно обдумывался и произносился осторожно напоминая игру в бадминтон с гранатой душа желает того чего желает оттенок согласия в тоне тобиаса исчезал раз уж вы здесь сераф могу я представить вам юного неоперённого этого часа Мы праздновали его недавно образовавшиеся кости крыльев, и хотя Сераф Ашер уже благословил его, я уверен, что Феликс будет на луне Элизиума от пожеланий другого Серафа. В конце концов, слишком много благословений не бывает. Полагаю, я могу уделить ему минутку. Тобиас жестом велел ей идти впереди него. Её острые каблуки дважды цокнули по светящемуся пространству, прежде чем остановиться. Взглянув поверх платиновых кончиков крыльев, она сказала: Сераф, не уходи до моего возвращения. Я пришла не только для того, чтобы поздравить твоего гибрида. Ашер не ответил, даже не кивнул, но напряжение охватило его тело с новой силой. Не то чтобы оно спадало. Возможно, оно не исчезнет до тех пор, пока архангелы два и, и её и Шима не отправятся обратно в Элизиум. Элиза смотрела на Ашера уже не так, как смотрит женщина на объект своего желания, а так, как взирают на гибрида, скривив с отвращением губы. Какова истинная природа этого визита, ишь Элиза? Вопрос Ашера был едва слышен из-за непрекращающихся арий воробьев. Оценщик, стоявший рядом с Элизой, опустил взгляд на свои сапоги на мягкой подошве и сглотнул «Из». Его кодык дёрнулся на длинной шее. Элиза напротив не отвела взгляда. Нам сообщили, что Серафу Клер требуется сопровождение, и мы с Иш Джонни вызвались. Вскоре Клер с цоканием вернулась к нам. Тобиас следовал за ней. Я поймала его взгляд поверх её ярко-розовых перьев, и от тревожного блеска в нём у меня сжались зубы. Прошу прощения, неоперённые Селеста. признесла Клер. Хотя я прилетела, чтобы поздравить тебя и взглянуть на твои милые крылышки. Ох, проклятия копились в моём горле. Я загнала их вниз и подальше от своего разума, но одно должно было вырваться на свободу, поскольку мои крылья сбросили ещё одно перо. На этот раз оно не задело Ашера. Просто пролетело мимо его руки и приземлилось возле моего остроносового чёрного ботинка. Ашер прижался губами к моему виску. «Тш-ш-ш!» Клэр взглянула на мое покачивающееся фиолетовое перо. «Я также пришла, чтобы одолжить твоего сопровождающего на референдум, где необходим его голос». Она подняла взгляд на меня. Уголки ее рта приподнялись. «Не минуты покоя для семерых». Не знаю, хотела ли она пошутить, но никто даже не хихикнул. Я верну его тебе в кратчайшие сроки. И шимы, словно были прикованы к её телу, одновременно повернулись. В моих лёгких нарастал крик, набирал обороты, вцепился в трахею. Я сжала зубы и заставила его отступить, опасаясь, что мой гнев принесёт больше вреда, чем пользы. Прищуренный взгляд Ашера проследил за сородичем архангелом, но его тело оставалось прижатым к моему. Клер должно быть почувствовала, что он не следует за ней, потому как она повернулась. Сераф, если Элизиум для тебя больше не стоит на первом месте, придётся созвать другой референдум, и на этот раз тот, где твой голос не потребуется. Угроза запульсировала во мне, и в вашей ря тоже. Он вибрировал от едва сдерживаемой неприязни. Тобиас рявкнул он. Не оттаидует от ни её брат. Я подавилась словами: "Не уходи". Ашер осторожно оторвал мои пальцы от своего рукава. "Я скоро вернусь, Левша. Обещаю". Я попыталась прижаться к нему, но он уже отошёл. Последовав за Серафом Клер, он прорычал: "Давайте покончим с этим побыстрее". Я прижалась к Тобиасу, чья рука твёрдая, как у Ашера. Но не Ашера обвелась вокруг моего дрожащего тела. Он вернётся, Селеста. Ты знаешь, что вернётся. Единственное, что я знала, это то, что у меня нет сил держаться. Иди с ним, Тобиас. Иди с ним и убедись. Убедись, что он ведёт себя должным образом. Тобиас подвёл меня к одному из столов, отодвинутых в сторону, чтобы освободить место для вечеринки. Ашер и плохое поведение. Он выпустил воздух уголком рта, будто это самая нелепая вещь, которую он когда-либо слышал. Он едва не задушил ее, когда она заставила мои крылья появиться. Как я могла не знать, что архангелы способны управлять крыльями? Тобиас выдвинул стул и помог мне сесть. Как ты и сказала, он едва не задушил ее. У него вспыльчивый характер, но он знает, чем рискует. когда даёт волю гневу. Пожалуйста, Тобиас, прошу, иди за ним. Афаним сжал губы, словно обдумывая мою просьбу. Михаил позвол он, и к нам подошёл ангел с короткостриженными волосами, тёмной кожей и полудинно голубыми крыльями. Не мог бы ты подняться в Элизиум и выяснить, что за новый референдум? Взгляд Михаэля метнулся ко мне, затем обратно к Тобиасу. Конечно. Дети спят. Я останусь, пока не проголосуют, если вы не против. Спасибо. Когда Михаил ушёл, покачивая бледно-голубыми перьями, Тобиас сел и взял меня за руки, которые я крепко сжала. Всё будет хорошо, Селеста. Если бы только я разделяла хоть каплю его уверенности.